Глава девятнадцатая. Рвоты пока не было. Это хорошо. Рук поднял голову. Голова от движения закружилась, но через один-два удара сердца он сумел навести взгляд на склонившегося над ним человека. Высокий, голый по пояс, мускулистый, мужчина одной фигурой привлекал бы внимание. Но рука поразил цвет его кожи. Темно-коричневый. Почти черный. «Баскиец» — вырвалось у него. Пять лет назад в этом не было бы ничего удивительного. Выходцы из этой далекой страны занимали целый район Домбанга — Малый Баск. Большинство среди них составляли банкиры и торговцы. Не один век игравшие важнейшую роль в жизни города. А потом случился переворот. В большинстве баскийцы проявили немалую дальновидность, сбежав до начала самых жестоких чисток. Большие семьи, кланы, целые кварталы исчезали за ночь, грузили все имущество на корабль, поднимали якорь и под всеми парусами устремлялись на родину предков, пока нурцы не сомкнули кольцо блокады. Эти могли считать себя счастливчиками. Оставшиеся слишком упрямые или слишком бедные, чтобы оплатить морское плавание, застряли в городе, который империя пыталась взять на измор. Когда начался голод, дом банк принялся пожирать самое себя. Из-за нурских военных и чиновников к тому времени мало кто остался в живых, а людям надо было на кого-то выплеснуть страх и ярость. и горожане обратились против тех, кто так долго и мирно жил среди них. А что, разве баскицы не удирали под покровом ночи, как воры? И разве это не доказательство их союза с империей? Расправа была скоротечной и была мерзкой. Оставшихся человек с тысячей или около того вытаскивали из домов, вволакивали в дельту и бросали, подрезав им сухожилия. Стоящие истинные домбангцы с прямыми волосами, кожей правильного светло-коричневого оттенка и неискаженным голосами предков выговором занимали опустевшие дома, и к следующему сезону дождей в городе не осталось баскийского населения. Кроме, как видно, присевшего перед ним на корточке человека. Его кожу пятнали свежие ссадины и порезы. Десятки ран поверх старых багровых рубцов. «Тело человека, привычного к насилию», — подумал Рук. Голос у незнакомца, однако, был мягким и тихим, и смотрел он рассудительно. «Как ты себя чувствуешь?» «Примерно как и должно». После избиения мечами и палками. Огрызнулся рук. Что-то вроде улыбки скользнуло по лицу Чернокожего и пропало, когда баскейц повернулся к Бьен. А ты... Отлично. Не глядя на него, буркнула Бьен. Тошнит? Еще бы не тошнило. Прошлой ночью у меня на глазах перебили друзей, потом мы их хоронили, а теперь я попала сюда. Мне здесь... Бьен махнула рукой в сторону двора. От всего тошно. Если незнакомца задела ее вспышка, он этого не показал, а просто поднял руку. «Смотри на мой палец». Бьена божгла его взглядом. «На палец!» — повторил он. «Следи глазами. Зачем?» «Вам обоим основательно досталось по голове. Так я проверяю, не пострадал ли мозг». «Ты что, лекарь какой-нибудь?» Удивился Рук и снова намекнул на улыбку, словно баскитца позабавила эта мысль. Врачи здесь есть, ответил он, но я не из них. Я как и вы пленник. Он указал вниз на прикованный цепью к лодыжке, чугунный шар с человеческую голову. Меня зовут Талал. Рук окинул взглядом его раны. Ты здесь тоже новичок. «Вчера прошел сквозь строй», кивнул — кивнул Талал. «Вчера?» Сквозь боль прищурился на него Рук. Порезы и ссадины выглядели старше, скорее недельной давности. Почти все уже закрылись. Проследив его взгляд, Талал пожал плечами. «Нам нелегко заживает». «Почему ты нам помогаешь?» — недоверчиво спросил Рук. «Я же сказал, мы все пленники». Я, как и вы, здесь не по своей воле. В таких местах проще выживать командой. «Командой?» — покачала головой Бьен. «Ты нас впервые видишь. А откуда тебе знать, кто мы такие? А вдруг убийцы?» Талал хихикнул и через плечо покосился на площадку двора. Достойные, уже забыв о новичках, вернулись к обычным занятиям. В нескольких шагах от них кто-то вколачивал другого в грязь короткой дубинкой. — В таком месте? — помедлив, ответил он. — Я, пожалуй, надеюсь, что вы убийцы. Слова прозвучали как шутка и сопровождались легкой улыбкой. Но спокойный взгляд Талала подсказывал руку, что этот человек, кем бы он ни был, не так прост, как кажется. «Следи за моим пальцем», — чернокожий снова поднял руку. Когда Бьена затем и Рук справились с несложным заданием, он произвел еще несколько проверок, убеждаясь, что мозги у них остались целы. «Повезло», — заключил Талал, садясь на пятки. «Как раз передо мной говорят, кому-то проломили череп, не помню имени». «Странное у тебя представление о везении». — заметил Рук. Талал рассмеялся. — А это ты чем заслужил? — Кивнул Бьенна чугунный шар с цепью. — Чем заслужил? За разговором они не заметили, на удивление, беззвучного появления Казиморда. Тот, словно невзначай, опустил ладонь Талалу на плечо неожиданно отеческим движением. — Чем заслужил? Он влетел в пурпурные бани на огромной птице. поджег его почтенные сооружения и при попытке уйти положил десятки зеленых рубашек. Бьен, до того бессильно поникшая, вскинулась, как от ожога. — Но не десятки! — скромно поправил Талал. — Десятки! — кажется, в голосе Казиморда слышалась гордость. — Я обеспечен сведениями от самой Ванкво. Кетрал тихо проговорил Рук. Они оглядели двор. Многие ли видели, как он говорил с Аннурцем? И чем ему придется заплатить за этот разговор в предстоящие дни и недели? Но ведь верховные жрецы перерезали ему горло на ступенях кораблекрушения, удивилась Бьен. Урок наглым имперским псам. Она сверкнула глазами на Кетрал, который, в свою очередь, ответил едва ли невиноватым взглядом. — Кому-то горло перерезали, — согласился Казиморт, — но не этому. Он основательно хлопнул собрата по плечу, словно убеждаясь, что тот присутствует здесь воплоти. — Остальная его, как у них говорится, команда, шайка, отделение — крыло, — спокойно ответил Талал. — Остальные из его крыла пробились наружу и ушли. — Не все, — покачал головой Кэтрилл. — Кого же тогда казнили? спросила Бьен. «Какого-то несчастного выхватили из тюрьмы». Казиморд только плечами пожал на их удивление. «Наши жрецы считают подобные уловки необходимы». А Кетрел уже начали шептаться. «После бань жрецы сочли нужным заглушить эти шепотки». Бьен разинула рот. «Так это была подмена!» — выпалила она. «Казнили невиновного?» Ну, едва ли невиновного, почему вы говорите об этом нам? — покачал головой рук. Казиморд широко словно обнять хотел развел руками. Да ведь вы теперь в числе достойных. Если уйдете отсюда так только в дельту. А если вынесете, как бы сказать, испытание в дельте, то вернетесь жрецами. С вами говорить как спокойниками. Он так сиял. Словно рассчитывал утешить их этими словами. «Непонятно», — заметил Рук, — «если уж жрецы так боятся Кетрал, почему не убили его по-настоящему?» Талал с улыбкой слушал разговор и помалкивал. «Они и собирались», — подмигнул Казиморт. «Да его вытребовало Во!» «Зачем Ванг Во понадобился среди достойных Кетрал? покачала головой Бьен. и украдкой покосилась на Чернокожего. Затем ответствовал Казиморд, чтобы оценить его по достоинству. Я бы сказал, ее должна напугать мысли выставления Нурца против трех. Кого напугать? У Казиморда полезли на лоб кустистые брови. Ванкво. Отвратить, поправился Рук. Неверных не в первый раз допускают в число достойных. Потому что все уверены, что они не выживут. Чаще всего они простые солдаты, а киотрал Казиморт опять пожал плечами. А нурцы, домбанцы, во это безразлично. Не все верховные жрецы прониклись ее идеей, но для Ванк существует только сражение, только вера. Что из двух? насторожилась Биан. Здесь у нас жизнерадостно заявил мастер. «Разница между ними в основном умозрительная». Рук задумчиво кивнул. Разговор и так слишком затянулся. Что Аннуриц ищет в них союзников, неудивительно. Остальные обитатели двора, скорее всего, уже обдумывают, как с ним покончить. «Благодарю за заботу о нашем здоровье». Осторожно обратился к солдату Рук, неуверенно поднимаясь на ноги. думаю. «Еще увидимся где-нибудь во дворе». «Увидимся где-нибудь», — Казиморт хлопнул себя по «Ваше общение будет намного, намного теснее и ближе». «В каком это смысле?» — спросил Бьен. Казиморт захлопал глазами, будто не понял вопроса. Потом взялся за лоб. «Конечно же! Вы двое поклонники столь миролюбивой богини!» и не вникали в тонкости нашего культа. Талал будет вашим третьим». «Третьим?» — Повторил Бьен. «Трое богов в дельте, достойных тоже трое», — кивнул он. «Предстоящие месяцы вы будете упражняться с ним вместе, вместе с ним вести учебные поединки, вместе с ним есть, прикрывать ему спину, как он прикроет ваши». «В святые дни вы плечом к плечу встанете на арене», и, если выживете, вместе отправитесь в Дельту, чтобы предстать перед богами. Рук, конечно, знал, что достойные сражаются всегда по трое. Просто безумие последних событий помешало ему задуматься, кого представят к ним с Бьен. — Почему мы? — настороженно спросил он. — Почему не другие? — Ну, — протянул Казиморд, поглаживая клочковатую бородку. «Почему это не моего ума дело? Достойные объединяются по мере поступления, но почему вы попали сюда в таком порядке и в такое время?» Он горестно вздохнул. «Предначертание, рука судьбы, непостижимы для смертных. Может быть, трое ответят, когда вы с ними встретитесь. Может быть, у них имеется серьезный план. Вряд ли». Угрюмо бросил рук. Талал всмотрелся в его лицо. «Последние события отучили меня полагаться на планы». Пожал он плечами. Казимортр смеялся, но тут же посерьезнел. «Если позволите дать вам скромный совет». «Через несколько месяцев нас ждет смертельный поединок на арене», — ответил Рук. «Ваше дело нас натаскать. Надеюсь, вы не ограничитесь одним скромным советом». «Именно, именно!» — закивал Казиморт. «Ну тогда вот мой первый и самый ценный совет. Примите друг друга. Вы не по своему выбору сошлись вместе, но все же сошлись. Теперь ваш выбор — сотрудничество или, ну, не небытие?» Он поднялся, прихлопнул в ладоши и резко кивнул, словно покончив с надоедливым вопросом. «А теперь, Талал, не окажешь ли любезность ознакомить новоприбывших с нашим хозяйством?» «Я бы сам это сделал, но, увы-увы, должен участвовать в другой... беседе. С малым Као и монашкой. В продолжении нашего бесконечного спора о подобающей длине ритуальных клинков». Он заковылял куда-то через двор, походкой, в которой крабьего было больше, чем человеческого. Аталал обернулся к Бьен и Руку. Довольно долго они молча оценивали друг друга. — Ну, — заговорил наконец Кетрал, — если приходится выбирать, я скорее выберу сотрудничество. Бьен, к удивлению Рука, звонко расхохоталась, смеялась с ней без надрыва, и все же лучше такое веселье, чем навалившаяся на него тяжесть отчаяния. Между тем, им немыслимо повезло получить третьим этого кетрал. Большинство достойных составляли добровольцы — мрачные зуверы, такие же, как поджигатели храма Эйры и убийцы ее жрецов. От мысли, что придется сражаться с ними плечом к плечу, в руки разгоралась жаркая ярость, та, которая медленно занимается, но потом уже не погасишь. А Талал... Хоть поджег пурпурные бани, воюя против города, к служителям эйры неприязни не выказывал. Не говоря уж о том, что, если слухи не врут, он окажется одним из самых опасных бойцов на этом дворе. Когда придет время сменить деревянное оружие на сверкающую бронзу, неплохо будет иметь его в союзниках. С другой стороны... Единственно принадлежностью Юкануру, он будет навлекать на себя удары. Наверняка многие достойные, что бы ни думало Ванкво, сочтут за кощунство его присутствия на площадке. Одни станут ждать святых дней в надежде всадить ему клинок в горло, другие ждать не станут. В учебных поединках погибало немало достойных. Если Рук не преуменьшал милосердие своих соотечественников, Не пройдет и недели, как Анурцу подстроит несчастный случай. А если за компанию умрут и двое нечестивцев, жрецов Эйры, что ж тем стройнее будут ряды достойных? Пока он разглядывал двор, от толпы отделились человек десять и стали словно в ответ на его мрачные размышления приближаться, перепрыгивая грязные лужи, лениво помахивая учебным оружием. Разговоров их рук не слышал, но мерзкие смешки до него доносились. Он очень быстро узнал главаря. Кочет. тот самый, которого он видел с корабельной палубы, и кто так безжалостно растерзал противника под одобрительный рев толпы. Вблизи боец оказался мельче, а впечатление производил большее. На его бритой голове блестела смазанная маслом или салом одинокая прядь. На шее висел выбеленный солнцем петушиный череп, а на запястьях и лодыжках позванивали серебряные бубенцы. Жира в нем, казалось, не было ни капли, только канаты мышц, натянутые на раму крепко сбитого костяка. Недавняя схватка на арене не оставила на нем следов. Темная кожа даже блестела. словно умасленная после долгого лежания в ванне. По лицу расползлось удовлетворение закончившего дневной труд художника. Рядом с ним вышагивала высокая худощавая женщина. Она, как и кочет, в этот жаркий день обошлась без рубахи. На ее плоской груди рядами висели и брякали на ходу ожерелья из мелких позвонков. В мочки ушей она вставила костяные колечки, а лицо отражало чувств не более, чем лик, вырезанный из кости статуи. Достойные за их спинами смотрелись неприглядно. Ходячая выставка шрамов и оскалов, сплющенных ушей, выщербленных зубов, разбитых в драке кулаков. Один мужчина с трудом прошел бы в амбарную дверь. По нему рук тихонько скользнул взглядом. «Ясно было». что все они пойдут за кочетом и худой женщиной, куда бы те ни повели. К сожалению, эти двое направлялись прямо к руку с Биен и Талалом. «Похоже, им было мало искала нас в первый день», — пробормотал он. «Насилие во дворе ограничено правилами», — сказал Талал, заглянув ему за плечо. «Правилами», — едва не подавилась Бьен. — Я в этом месте, не знающем любви, только насилие и видела. — Ну, — пожал плечами Кетрал. насилие, насилию рознь. Рук не вполне его понял, но не успел переспросить. Кочет надвигался так, словно намеревался пройти по головам, но нет. Прямо перед ними он остановился и раскинул руки. Рук отодвинулся, но Кочет сгреб его в стальные объятия, сжал клещами, и расцеловал в обе щеки и в губы. «Добро пожаловать!» — провозгласил он, выпустив, наконец, рука и удостоив такого же приветствия Бьен. Та пыталась его оттолкнуть, но только трепыхалась, словно птаха в кулаке. Хочет расцеловал и ее. «Добро пожаловать!» «Я первым хотел вас приветствовать после марша сквозь строй, но тут наш...» «Анурский соратник меня сделал!» Запнувшись, он подмигнул Талалу. «Конечно, фигурально выражаясь». Кеттрелл не отозвался. Лицо его ничего не выражало, и тело, к удивлению рука, не стало горячей. Людей иногда называют хладнокровными. Но этот был хладнокровен в прямом смысле. Его кожа лучилась мягким желтым светом, будто он спал. Они не стоял лицом к лицу с самыми опасными бойцами двора. Кочет, заглянув ему в глаза, снова повернулся к руку. — Я слышал! — он постучал себя пальцем по мочке уха, — что вы пришли к нам из несколько иной веры. — Мы жрецы Эйры! — с вызовом откликнулась Бьен. — Эйры! — Кочет поднял брови и обернулся к приспешникам. Благородные господа. Он отвесил поклон женщине в ожерельях из позвонков. «Господа, естественно, змеиная кость! Слухи не солгали! Среди нас двое посвятившие жизнь любви!» Последнее слово он растянул, словно упиваясь его вкусом. Мужчины отозвались издевательскими смешками, однако вперед выступила женщина по имени Змеиная кость. любовь промурлыкала она разглядывая рука как по мне в этом лагере любовь в большой недостаче она потянулась к нему и погладила по груди а потом ее пальцы по змеиному стремительно скользнули за пояс и одобрительно пожали члены мошонку тело рука отозвалось раньше мозга она еще только отнимала ладонь когда он выбросил свою перехватил ее запястье и, развернув, заломил за спину. Прием считался неотразимым. Женщина должна была скрючиться с вывернутым плечевым суставом и торчащим к затылку локтем. Вместо этого ее плечо с громким щелчком выскочило из сустава, лишив противника рычага. Женщина мгновенно извернулась, вырвалась и шлепком другой ладони вправила себе плечо. Руку доводилось видеть, как люди теряют сознание при вывихе. змеиной кости обморок не грозил. Она преспокойно улыбнулась ему, сверкнув белыми зубами, а глаза остались равнодушны. Кочет разразился восторженным смехом. «Первый урок тебе, любовничек!» Он вольно обхватил приятельницу за плечи. Ее не за ожерелье прозвали змеиной костью. Она устроена не как мы. В драке извивается по-змеиному. И не только в драке, — добавила женщина, облизнувшись, и обратилась к Бьен. — А ты, милашка, более приветлива, чем твой дружок? Стиснув зубы, Бьен в упор взглянула на нее и сжала в кулаки повисшие руки. — менее. — А мне говорили, — покачал головой кочет, — любовнички эйры всех привечают. Такая, мол, у них вера. — Моя вера, — мрачно отозвалась Бьен, — ослабела, когда сгорел мой храм. — Очень жаль, — погрустнел кочет, — у нас здесь с любовью далеко пойдешь. Полюби кого надо, глядишь, и умирать не придется. — Здесь у вас только один способ выжить, — возразил Рук. В драке. «Это верно, верно. Но до настоящих убийств еще есть время. Понятно вам самим решать, как прожить последние месяцы». Кочет предостерегающе погрозил пальцем. «Или не самим?» «Не каждый здесь готов протянуть руку дружбы паре анурских шлюх». «Анурских шлюх», — повторил Рук. «Не слишком по-дружески сказано». «Я против шлюх ничего не имею», — пожал плечами Кочет. «А против Анурцев?» — сдержанно осведомился молчавший до сих пор Талал. Змеиная кость плюнула в грязь. Кочет взглянул чернокожему в глаза, но обратился к руку. «Друзей выбирай, с умом!» «Так и сделаю», — кивнул рук. Кочет в ответ засмеялся, выпятил губы. послал руку и бьен по воздушному поцелую и развернулся на пятках. Змеиная кость задержалась чуть дольше, на ее губах играла улыбка. Потом ушла и она. Когда достойные скрылись в одном из выходивших во двор строений, Талал заговорил. «Прими вы его поприветливей, Кочет взял бы вас под крыло. Он и кость». «Здесь добрый десяток достойных пользуется их покровительством». «Сомневаюсь, что мне бы понравилось у него под крылом», — возразил Рук. «А к тебе они подходили?» — спросил Бьен. Талал медленно покачал головой. «Я удивляюсь, что меня еще не пытались убить». Кетрал открыто взглянул на них. «Такой защиты, как кочет, я вам обещать не могу». «С другой стороны, таких теплых чувств не ищу». Рук выдохнул. Он вдруг почувствовал себя совсем усталым. «Ты выигрываешь еще меньше нашего. Как бы мы ни старались прикрыть тебе спину, мы не войны». «Жрецы», — кивнул Кэтрол, — «знаю». Он еще раз посмотрел на них и перевел взгляд на двор. Они постояли молча, наблюдая за схватками на грязной площадке. «Для жреца ты довольно проворен», — заметил Талал. Сказано было вскользь, но рук напрягся. Не так уж и проворен. Она мигом высвободилась. Ты никак не мог ожидать, что она вынет себе руку из сустава, пожал плечами Талал. «И все же рук прав», — вступила Бьен. «Мы не такие, как все здесь». Мы не готовы сражаться и убивать. Кетрел не сводил глаз с дерущихся посреди площадки. «Насчет убийства», — негромко проговорил он. «Я заметил, что к нему сколько ни учись, не подготовишься». «Это должно нас ободрить?» — спросил Рук. «Возможно. Самые ловкие убийцы, каких я встречал...» Считай, вовсе не учились этому делу.